Не грусти, не плачь жена, штормовой далёко море, посылает нам страна. Штормовой далёко море, посылает нам страна. Наш самый главный праздник 9 мая, День Победы. С каждым годом становится всё меньше людей, которые пережили тяжёлые дни. Великий отечественный. На пеке невидимы бьётся сердце корабля. Вспоминаю о любимой, упасть снова валял. Вспоминаю о любимой, упасть снова валял. Снова и снова вглядываясь в прошлое, задумываемся о истоках и причинах той чудовищной войны. Можно ли было избежать катастрофы?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 Как разгорался мировой пожар. Продолжение. Ранним утром 1 сентября немецкая авиация нанесла первые удары по аэродромам, узлам коммуникаций, экономическим и административным центрам Польши. Сухопутные силы вермахта перешли польскую границу с севера, из восточной Пруссии, с запада, из восточной Германии, и с юга, из Чехии. 3 сентября 1939 года войну Германии объявили Англия и Франция. Так началась Вторая мировая война. По словам известного английского историка Лид де Лагарта, Компания в Польше была первой демонстрацией и успешным притворением в жизнь теории быстротечной войны, ведущейся силами танковых соединений во взаимодействии с авиацией. Именно с этого времени и получила всемирное распространение понятия «блицкрик», что в переводе с немецким означает «молниеносная война». Польская армия оказала отважное сопротивление. Но силы были слишком неравными. За первую неделю войны войскам Вермахта удалось не только сломить оборону Польши, но и осуществить глубокие обходные манёвры. Попытки польского командования организовать контрудары потерпели неудачу. 15 сентября руководство Польши окончательно утратило контроль над событиями. Польский фронт стал распадаться на отдельные очаги сопротивления, которые к началу октября были окончательно подавлены из воспоминаний американского журналиста Уильяма Ширрана. На одном участке, когда танки неслись на восток через польский коридор, они были контр атакованы поморской кавалерийской бригадой, и взору автора этих строк Посетившую несколько дней спустя участок, где разворачивалась контрнаступление, предстала отвратительная картина кровавой мясорубки. Для скоротечной польской кампании это было символично. Лошади против танков, длинные пики кавалеристов против длинных стволов танковых пушек. И сколь ни были мужественными, доблестными и безрассудно храбрыми поляки, немцы просто раздавили их стремительной танковой атакой при восходящими силами. Для них, да и для всего мира, это был первый опыт блицкрига, внезапно обрушившегося наступления. В небе с рёвом проносились истребители и бомбардировщики, проводя воздушную разведку, атакуя цели на земле, сея огонь и ужас. Визжали пикирующие бомбардировщики, устремляясь на свои жертвы. Танки, тяжёлые дивизии танков, прорывая оборону, покрывали за день 30-40 миль. Невероятной скорости развивала даже пехота. Целые армии в полтора миллиона солдат неслась на колёсах, управляемые и координируемые с помощью специальной связи, состоящей из сложных радиосетей, телефонных и телеграфных средств. Это сила, какой никогда не видел мир, казалось неким механизированным и ржаосным чудовищем. Развязывая войну в Польше, Гитлер понимал, что идёт на большой риск. Экономика Германии, настроенная на обеспечение молниеносной войны, не могла выдержать долгой войны. Активные действия Англии и Франции в поддержку Польши втянули бы Германию в затяжную войну на два фронта, что было бы для неё равносильно поражению. Военная кузница Германии, Рурская индустриальная область, находилась в радиусе действия не только английской авиации, но и дальнобойной французской артиллерии. Обладая на западном фронте подавляющим превосходством, Англия и Франция имели в начале сентября прекрасную возможность не только парализовать военное производство Германии в русской промышленной области с воздуха, но и овладеть ею, организовав крупное наступление. Из воспоминаний генерала Вермахта Формана. Если бы пришли в движение силы Англии и Франции, имевшие чудовищное превосходство, война неизбежно закончилась бы. Сопротивление группы армий C могло продолжаться в лучшем случае несколько дней. Если бы даже это время использовали для переброски войск с востока на запад, то это всё равно не помогло бы. В этом случае любые действия были бы бессмысленными. В Польше нужно было бы прекратить боевые действия ещё до достижения решающих успехов, а на запад дивизии не поспели бы вовремя и подверглись разгрому поодиночке. Конечно, при наличии энергичного, целюстремлённого руководства у противника, самые поздние через неделю были бы потеряны шахты Саара и Рурская область, а на вторую неделю французы могли направить войска туда, куда они сочли бы необходимым. К этому следует добавить, что поляки тоже снова обрели бы свободу действий и привели бы в порядок свою армию. Таково свидетельство генерала Вермахта, с самого начала польской кампании, находившегося в ставке Гитлера, и прекрасно знакомого с реальным положением дел. Развязывая эту войну, Гитлер рассчитывал лишь на то, что Англия и Франция не предпримут активных военных действий против Германии, и в этом он оказался прав. Несмотря на предоставленные Польше гарантии оказания ей военной помощи в случае агрессии против неё, Англия и Франция уклонились от данных ими обязательств в самый критический для Польши момент. 9 сентября представители польского командования с ужасом узнали, что англичане не имели никаких конкретных планов помощи Польше. Английское правительство лишь порекомендовало польским представителям закупить вооружение в нейтральных странах. Нарушив свои военные обязательства перед Польшей, правительства Англии и Франции обрекли польский народ на катастрофу. Причина бездействия союзников заключалась в том, что правящие круги Франции и Англии видели в нападении фашистской Германии на Польшу подготовительный этап агрессии Гитлера против Советского Союза. в воспоминании бывшего посла Пашицкой Германии в Париже Абица. Французский министр иностранных дел Жорж Бонна несомненно стремился лично к тому, чтобы избежать объявления войны Германии. Если он 3 сентября 1939 года не ушёл в отставку, то только в надежде, что ему удастся снова восстановить мирные отношения между Францией и Германией, как только кончится война в Польше. Только в сентябре 1939 года Гитлер был настроен не на войну, а на дружбу со Сталином. Германия с первых дней войны предлагала Советскому Союзу ввести свои войска в Польшу с востока и занять территорию Западной Украины и Белоруссии, обозначенной в секретном протоколе от 23 августа 1939 года как сфера влияния СССР. Гитлер рассчитывал на то, что западные державы в таком случае объявят войну СССР, И Союз окажется втянутым в войну на стороне Германии. Советская сторона отвечала, что советские войска вступят в течение нескольких дней. На самом деле или Сталин занял выжидательную позицию. Вступать или не вступать в Польшу? Вопрос был не из лёгких. С одной стороны, если Красная армия не займёт эту территорию, туда придут немцы и окажутся около советской границ. С другой стороны, Не было никаких гарантий, что Англия и Франция не объявят войну СССР. В этой ситуации решение принималось исходя из конкретного развития событий. Силы вермахта в течение нескольких недель разгромили польскую армию при полном бездействии Англии и Франции.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 Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать, тем самым прекратили своё действие договора, заключённого между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство не может безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. 28 сентября Советские войска, почти не встретив сопротивления, заняли восточные районы Польши, западную и восточную Украину под благовидным предлогом защиты белорусского и украинского населения. Таким образом, в конце сентября 1939 года Польша перестала существовать. Её территория была занята немецкими и советскими войсками. Шанс затушить очаг войны в самом начале его возгорания был упущен. С этого момента пламя Второй мировой войны разгоралось все более и более. Эх, дороги пыль до да туман Алада тревоги за да степной бурья Знать не можешь доли свои